Агата, Камаки и Тодзука вернулись на библиотечную базу такими измотанными, что их промокшая насквозь одежда могла оказаться плюсом. Агата не сказал, что у них нет времени на отдых, без единого слова их троица вместе отправилась в раздевалку и переоделась в сухую одежду прежде, чем вернуться в офис спецназа. Вероятно, их товарищам хватило времени узнать источник утечки информации. Поскольку остальной спецназ был на задании, ждали их только Генда и Шубасаки. Там они узнали, что из двух групп, разделившихся у посольства, они первые пришли отчитаться. «Да вы шутите», – произнёс Тэдзюка, звенящим от удивления голосом. «Значит, их схватил враг? В таком случае вам не пришлось бы по половине Токио убегать и возвращаться на базу на грани обморока. Им только Тома нужен. Если бы Додзи сахара как-то выбыли из игры, мы бы знали, где они. Информаторы проекта библиотеки завтрашнего дня тоже о захвате Тома Сэнсэя не сообщали». Они сказали, что учреждение развития всё ещё лихорадочно пытается окружить все крупные посольства Токио. Плечи Тедзуки заметно паникли. Его мимика до сих пор была немного детской. Признаки облегчения были более явными, чем Огаты или Камаки. На базе мы ждали так долго, как могли, а затем выкрутились на пресс-конференции. Мы сказали, что Тома Сансе отсутствует на конференции, потому что шок от вердикта вызвал у него сердечный приступ, и его забрали в больницу. Комитет по развитию посчитает, что стресс от побега из его когтей оказался слишком сильным, а сейчас они, наверное, каждую больницу в городе проверяют. Хотелось бы, чтобы у нас нашлись лишние люди, помогшие бы с поиском нашей пропавшей троицы. «Значит, произошла утечка плана о поиске убежища?» Спросил Агата, и плечи Тедзуки снова напряглись. Шибасаки ответила. Информацию слил исполняющий обязанности директора Хатана. Эта новость, конечно, ошарашила Агату и Камаки. У них округлились глаза. «Твой брат здесь ни при чём», — добавила Шибасеки, вероятно, ради напрягшегося Тедзуки. Похоже, по приглашению бывшего директора это он вступил в проект библиотеки завтрашнего дня до его смены курса. Но доктрина нейтралитете бывшего директора нашла у него больший отклик, чем взгляды Тедзуки Сатоши, и своим сегодняшним поступком он восстал против перемен в проекте. Следственная комиссия уже исключила его из проекта. В комнате повисло тяжёлое молчание... доказывавшая, что предательство с этой стороны никто не ожидал. Это не мог быть он. Хотелось всем вам сказать, это было невероятно. Каждый из них был глубоко разочарован. «Ладно», – произнёс Генда, словно желая нарушить молчание. «Вот как здесь обстоят дела. Но мы ещё не слышали ничего о том, что случилось у вас». Агата кивнул и ответил. «Сбежав из немецкого посольства, мы пропустили второй вариант. Шведское посольство. И перешли к американскому». Мы знали об утечке информации, но надеялись, что до последнего варианта они ещё не добрались. И подумали, что окружить американское посольство им будет нелегко из-за усиленной охраны. Но с помощью двух фургонов они изобразили аварию и прикрыли вход. Мы пытались пробиться внутрь до того, как они развернут свои силы, но в итоге нам пришлось бросить свою машину. Тогда мы разделились на две группы. Наша была приманкой, а Додзи и Касахара повели Тому. Мы побежали на станцию торнамон а они на станцию Томейки-Санна. Камаки притворился Томой с Сэнсэем, а я крикнул Додзе отвезти женщину назад на базу, и думаю, большую часть погони у нас получилось взять на себя. Согласен. Иначе вам не потребовалось бы столько времени, чтобы от них отделаться. Вы слишком добры. И всё же... Он запнулся, но все знали, что он имел в виду. Мы думали, Додзе и остальные уже вернулись. Вот что было чётко написано у них на лицах. «Ладно, суть уловил». Словно желая встряхнуть настроение комнаты... Генда хлопнул рукой по столу. Затем он подошёл к шкафу, вытащил карту токийского метро и развернул её на ближайшем столе. Значит, группа Додзи отправилась к станции Томейки-Санна. Они, конечно, на метро поехали, но по какой линии? Или по линии Генза, или по Нанбоку. Если бы они сразу поехали на базу, то доехали бы до Гензы, а там пересели на другую линию. Массаж Сакай, конечно, окружена, так что линия отпадает». Они просто не могут вернуться на базу, если мы не вышлем в сопровождение, но сохранные возможности безграничны. Даже если бы мы договорились сесть на метро и встретиться на нужной станции, отправься они на сибуя могли бы сесть на линию на кассиры или схитрить пересесть на линию ки Или же выйти на Синдзюку и поехать домой долгим путём по линии Сейбу. Возможных маршрутов у них хватало. Но несмотря на это, они не стали связываться с базой. А значит... Мясистый палец Ген доткнул станцию Наготата на карте маршрута. Если здесь они пересели на линию Ханзамон, то британское посольство прямо там. Его от выхода со станции видно. Она была третьим в списке Тома. «Хотите сказать, Додзи остальные пытались прорваться в посольство?» Спросил Камаки. «Пытались, но провалились. Получись у них это, сейчас бы искры во все стороны летели. Но мои не слышали, чтобы специальное учреждение развития их схватило. Так что они до сих пор в бегах». «Это не похоже на решение, которое принял бы офицер Додзи. Он бы понял, насколько это рискованно». запротестовал Тэдзука. Камаки заставил его замолчать незаметным движением руки. Агата мрачно опустил взгляд. Это я посоветовал ему попасть в посольство до конца дня. Я сказал, что к завтрашнему дню под наблюдением учреждения развития окажутся почти все посольства Токио. Наверное, это я заставил его рисковать. Ты просто точно описал ситуацию. Адодзе понимал ситуацию и должен был принять наилучшее решение, и Касахара бы его поддержала. Поэтому и нет новостей об их захвате. Сказал Генда, потянувшись похлопать Агату по плечу. «Они не попали в руки врага. Это мы знаем наверняка. Шибасаки, иди сообщи его семье!» «Есть, сэр!» Шибасаки собиралась уходить, когда зазвонил телефон на столе. Только Генда никак не отреагировал. Все остальные уставились на телефон, словно он был ядовитой змеёй. В итоге трубку взяла Шибасаки. «Здравствуйте. Это офис библиотечного спецназа». «Да». Да, пожалуйста, соедините с ними. Это библиотечный спецназ. Простите за ожидание. Шибасаки прижала трубку к уху, ручка в её пальцах порхала над ближайшим блокнотом. Судя по словам, которые она повторяла, Шибасаки записывала адрес. Затем она сказала «Секундочку». Нажала кнопку и повернулась к Генди. Это пункт первой помощи в Синдзюку. К ним поступил Додзи, и ему только что провели срочную операцию. Я поехал. Камаки выхватил блокнот из-под руки Шибасаки и выбежал из комнаты. «Я тоже поеду!» – взволнованно произнёс Тедзука, бросившись следом. «Там сказали, что он ещё не пришёл в сознание!» – окликнула их Шибасаки, но они уже были за пределами слышимости. «Ладно, дальше я сам!» Генда потянулся за трубкой, и Шибасаки передала её кивнув. Какое-то время Генда разговаривал, делая записи. Повесив трубку, он повернулся к Агате и шибасаки Он получил пулю в правое бедро. Сама рана была не опасна, но пуля задела артерию, он потерял много крови, так что заработал сильное переохлаждение. Врачам необходимо принять меры, чтобы дело не кончилось в пневмонии. Но, полагаю, он не мог сдержаться, раз уж узнал, где Додзи. У меня сложилось впечатление, что они близко общаются, и Тедзука весьма привязан к Додзи. Так привязан, что на навязчивым становятся. Жизнерадостно согласилась шибасаки Но Касахара и Тома-сенсей... Их с Додзи вроде как не было. Это мне сейчас и предстоит разузнать. Генда начал нажимать кнопки на телефоне. Последний кусочек головоломки они обнаружили в филиале крупной сети книжных в Синдзюку. Похоже, Додзи остальные и правда помышлели добраться до британского посольства. Но они оплошали и вынуждены были бежать, а когда в процессе Додзи подстрелили агента учреждения, укрылись в этом магазине, с владельцем которого Тома находился в дружеских отношениях. А этот невысокий мужчина... «Его зовут Додзи-сан. Я хотел поехать с ними на скорой, считая, что он уже без сознания. Но когда мы его загружали, он внезапно пришёл в себя. Он умолял меня не ехать с ним. Просил, если учреждение развития заявится с расспросами, сказать им, что я нашёл его, лежавшим перед магазином, и вызвал скорую. И что ни Тома-сэнсэя, ни женщину я не видел. Он был таким благородным, особенно для такого молодого с виду мужчины. Он так сильно хотел защитить Тома-сэнсэю и любимую, что готов был притвориться, будто его одного посреди улиц нашли. Я предложил хотя бы с библиотечной базой связаться, но он от этого отказался. Хотел сделать все возможное, чтобы наш магазин с ним не связывали. Он сказал, в больнице проверят его документы и позвонят на базу, а там спросят, кто вызвал скорую, и позвонят нам. Вот как он старался нас не впутывать. «Томас-сенсей?» Он сказал, что хочет взять на прокат машину, так что я показал ему ближайшее прокатное агентство. Я не спрашивал об их планах, Но, кажется, женщина собиралась их в Осаку везти. «Ага, Осака!» – проревел Генда, бросая трубку. «Тома-сэй и хотят попробовать пробиться в генконсульство!» Шибасаки была ошарашена. «Поехать в Осаку под таким дождём с Касахарой за рулём?» – произнесла она с опаской «Надо проверить новости о аварях на трассе. По крайней мере, надо дождаться, когда они первые позвонят. Если её телефон зазвонит и напугает её в неудачный момент...» Но теоретически это блестящий замысел, чтобы выхватить победу из зубов поражения. Хотя косахара никогда бы не догадалась поехать в Осаку в тайфон Агата застонал, Шибасаки замахала на него рукой. Я хотела сказать, Касахаре на такую идею ума бы не хватило. В нынешних обстоятельствах Осака и генконсульство связать догадались с и инструктор Додзе. Наверное, это инструктор Додзе приказал им выезжать сегодня. Вам не кажется? «Что-то вроде того, да». Генда кивнул. «Но наши враги не идиоты. Успокоившись, не поймут, что есть и другие варианты убежища. Если бы Тома Сэнсэй и Касахара дождались окончания тайфуна и открытия главных путей дальнего следования, враг успел бы установить наблюдение во всех трёх аэропортах и на трёх станциях скоростных поездов. Они всегда бы могли сойти в Нагою или Гифу Хасима и проехать остаток пути на местных линиях, но у врага тогда появилось бы время окружить главные генконсульство. В любом случае, хотелось бы, чтобы Касахара с нами связалась. Тем более, что у Тома Сэнсэя мобильного нет. Стоило выдать его ему и заставить собой носить. Упс. Станет ли Тома посещать генконсульство в порядке предпочтений, как было с посольствами? Или пойдёт в другом порядке? С библиотечной базы даже этот простой факт нельзя было определить. То же касалось их маршрута или планов по прибытию в Осако. Генда хотел позвонить в вооружённые силы библиотеки округа Кансэй, и попросить у них помощи, но не зная передвижений нуждавшихся в помощи людей, он смог отправить лишь расплывчатую просьбу быть наготове. но «Ну, лучше нам перейти к возможным манёврам, основываясь на известных нам фактах», сказал Генда, поднимая трубку телефона.